Узик. Лапчатка прямостоячая. Корневище узика используется в народе с давних времен. Узик известен также под названием лапчатка прямостоячая, колган, дубровка. Это многолетнее травянистое растение с прямостоячими или разветвленными стеблями высотой 15-50 сантиметров. относятся к семейству розоцветных. Стеблевые листья у растения сидячие, тройчатые, клиновидные, удлиненные. Вверху пильчато-зубчатые, с прижатыми волосками. Прилистники довольно большие, крупнозубчатые. Из-за больших прилистников листья кажутся петелопасными. Цветки золотисто-желтые, до 1 сантиметра в диаметре, одиночные, на длинных тонких цветоножках. Венчик состоит из четырех лепестков. У основания каждого лепестка красное пятнышко. Светет с мая по сентябрь. Плоды — сборные семянки из 8-15 чуть морщинистых плодиков. Созревают они в августе-сентябре. Корневище у лапчатки горизонтальное, прямое или изогнутое, цилиндрическое, с многочисленными тонкими и мелкими придаточными корнями. Оно очень твердое. Цвет снаружи красный, а внутри красно-бурый. Запах напоминает аромат розы, вкус сильно вяжущий. Лапчатка прямостоячая, довольно распространенное растение. Встречается она на сырых и болотистых лугах, лесных опушках, в редких лесах, по берегам рек. Заготавливает корневища растения, выкапывает их осенью, после отмирания наземных частей. Корневища отряхивает от земли, обрезают наземные части, моют в холодной воде, затем несколько дней провяливают на открытом воздухе, после чего сушат в помещении с хорошей вентиляцией, а лучше в сушилках при температуре 50-60 градусов. Высушенные корневища снаружи темно-бурого, а внутри красно-бурого цвета, срок их хранения 6-8 лет. корневищах узика содержится много дубильных веществ – флавоноиды, смолы, органические кислоты, и крахмал. Препараты из корневищ применяют наружно и внутрь, как противовоспалительные, болеутоляющие и кровоостанавливающие средства. Имея выраженный вяжущий и бактерицидный эффект, лапчатка прямостоячая положительно влияет на течение воспалительных желудочно-кишечных заболеваний Используется при желудочных, кишечных и маточных кровотечениях. Отвар лапчатки принимают внутрь при поносах, дизентерии, воспалениях в желудочно-кишечном тракте, язве желудка. Отвар лапчатки ослабляет секреторную функцию желудка, что оказывает положительный эффект при язвенной болезни желудка, сопровождаемой обычно гиперсекрецией. Рекомендует отвар также при заболеваниях печени, туберкулезе легких, болезненных менструациях. Наружно отвар лапчатки применяют при ранах, трещинах кожи, мокнущих экземах, ушибах с кровоподтеками, для полосканий при воспалении слизистых оболочек полости рта и при ангине, а также для спринцеваний при белях. Отвар готовят из соотношения 1 к десяти. Измельченные корневища кипятят 15-20 минут, настаивают 2-3 часа и пьют по одной столовой ложке 3-5 раз в день за полчаса до еды. Для полосканий берут 1-2 столовые ложки отвара на стакан воды. В домашних условиях можно приготовить и мазь. Возьмите 5 грам мелкоизмельченных корней узика на стакан сливочного масла и варите все это 5 минут. Затем, не дав остыть, процедите.